Глава 38 Человек без маски 23 всадника скакали к площади, и кони были великолепны, сёдла и уздечки были богато украшены серебром, и одежда была из самой хорошей ткани, и на них были надеты шляпы с перьями, как будто это было состязание на лучший головной убор, и они хотели, чтобы свет знал об этом. Каждый человек сидел прямо и гордо в седле со шпагой на боку, и у каждой шпаги была драгоценная рукоятка, так что это оружие в одно и то же время предназначалось и для практических целей и служило богатому украшению. Они проскакали вдоль фасада, таверны, между дверью и солдатами, громившими ее между зданием и губернатором, собравшимися гражданами, и там развернулись и встали на лошадях лицом к его превосходительству. «Стойте!» «Есть лучший способ!» — крикнул их предводитель. «А!» — воскликнул губернатор. «Я понимаю. Вот молодые люди всех злотнейших родов юга. Они явились, чтобы показать свою лояльность и схватить это проклятие Капистрана. Благодарю вас, кавалер. А все-таки я не желаю, чтобы кто-нибудь из вас был убит этим молотчиком Он не достоин ваших шпаг, сеньоры. Отъезжайте в сторону». Вдохновите всех ваших присутствием, но предоставьте моим кавалеристам справиться с негодяем. Еще раз благодарю вас за выказанное вами чувство лояльности, за доказательство, что вы стоите за закон и порядок за установленную власть. «Тише — Тише! — крикнул предводитель. — Ваше превосходительство! Мы представляем здесь силу, да? — Да, конечно, кавалера! — подтвердил губернатор. «Наши роды решают, кто должен править, какие законы должны быть названы справедливыми, не так ли?» «Они имеют большое влияние», — согласился губернатор. «Вы не захотите встать один на один против всех нас?» «Конечно нет!» — корикнул его превосходительство. «Но я прошу вас, пусть вот эти кавалеристов взять этого молоточка Кавалера не подобает бронять рану или смерть от его шпаги». «К сожалению, вы не понимаете». «Не понимаю?» — спросил губернатор, удивленно оглядывая всю линию всадников. — Мы позаветовались друг с другом, ваше превосходительство. Зная нашу силу и власть, мы решились на известные вещи. Совершены поступки, которых мы не можем терпеть. Братья из миссий грабятся должностными лицами. С туземцами обращаются хуже, чем с собаками. Грабили даже людей благородной крови, потому что они не были дружественно настроены к правящим властям. — Абалера... «Смокойствие, ваше превосходительство, пока я не кончил. Все это достигло апогея, когда Гедальга, его жена и дочь были брошены в тюрьму по вашему приказанию. Этого мы стерпеть не можем, ваше превосходительство. Поэтому мы собрались подряд и вот мы здесь, чтобы вмешаться в дело». Да будет вам известно, что мы сами были сеньором Зорро, когда он ворвался в тюрьму и освободили арестованных, что мы увезли Дона Карлоса и Доню Каталину в безопасные беста и поклялись честью и шпагами, что не допустим больше их преследования. Я хотел бы сказать молчание, пока не кончил. Мы объединились, и сила наших соединенных семей за нами. Прикажите вашим солдатам атаковать, Стас, если вы посмеете». «Каждый человек благородной крови на протяжении всего Эль Камино Реаль присоединится к нам и придет на помощь, свергнет вас с поста и рад будет увидеть ваше унижение. Мы ждем ответа, ваше превосходительство». «Что? Что вы говорите?» – задыхался губернатор. «Во-первых, надлежащее уважение к дону Карлоса Пулида и его семье. Тюрьма не для них». «Если вы имеете смелость обвинять их в измене, то будьте уверены, что мы будем тут же на суде и расправимся со всяким, кто даст лживые показания и со всяким судей, который не будет вести себя в образом. Мы непоколебимы, ваших превосходительства». «Может быть, я слишком поспешил в этом деле, но я был введен в заблуждение», — сказал губернатор. «Я согласен исполнить ваше желание. в сторону теперь, кабалера, пока мои люди не возьмут этого негодяя в таверне. «Мы еще не кончили», — сказал предводитель. «Нам надо бы говорить относительно сеньора Зорро. Что он в сущности сделал, ваше превосходительство? Виновен ли он в какой-нибудь измене? Он не ограбил ни одного человека, за исключением тех, кто первым грабил беззащитных. Он избил кнутом нескольких несправедливых людей. Он защищал угнетаемых, и за это мы уважаем его. Чтобы делать это, он рисковал своей жизнью. Он пстил за оскорбленных, как всякий человек имеет на это право. «Чего же вы хотите?» «Полнейшего прощения. Здесь же и сию минуту человеку, известному под именем сеньора Зорро». «Никогда!» — крикнул губернатор. «Он оскорбил меня лично. Он умрет!» Он повернулся и увидел, что около него стоит Дон Алекандро Вега. «Дон Алекандро, вы самый влиятельный человек, противостоять которому не сметь даже губернатор». «Вы справедливый человек. Скажите этим молодым кабалерам, что они желают невозможного. прикажите им вернуться домой, и это проявление измены будет забыто». «Я поддерживаю их», — прогремел Дон Алекандров. «Вы? Вы стоите за них?» «Да, ваше превосходительство. Я присоединяюсь к каждому слову, произнесенному ими в вашем присутствии. Преследования должны прекратиться». Исполните их требования, наблюдайте, чтобы впредь ваши должностные лица поступали правильно. Возвращайтесь в Сан-Франциско-де-Азис и клянусь, что здесь, на юге, не будете с Я буду сам следить за этим. Но если вы воспродивитесь им, ваше превосходительство, я сам встану против вас, добьюсь вашего смещения и разорения, а также падения грязных ваших паразитов вместе с вами. «Этот ужасный, свойвольный юг!» — крикнул губернатор. «Ваш ответ?» – спросил Дон Алихан. «Я не могу ничего сделать, как только согласиться», – сказал губернатор. «Но есть одна вещь. Ну? Я дарю жизни этому человеку, если он сдастся. То он должен предстать перед судом за убийство капитана Рамона». «Убийство?» – спросил предводитель Кабалера. «Это была дуэль между дворядами, ваше превосходительство?» Сеньор Зор мстил за оскорбление, нанесенное сеньорите комендантом, А, но Рамон был кавалер, и сеньор Зорро также. Он нам сказал это, и мы верим ему, так как в его голосе звучала правда. И так это была дуэль Ваше Превосходительство между дворянами по всем правилам и ни счастья Рамона, что он оказался менее искусным во владении шпагой. Это понятно. Ваш ответ? Я соглашаюсь, слабо сказал губернатор. Я обращаю его и еду домой в Сан-Франциско до Азис. Преследования прекратятся в этой местности Но я ловлю Дона Алекандра на слове Он поручился, что здесь и будет предательства Если я исполню то, что сказал Я дал свое слово, сказал Дон Алекандр Кавалера крика выразили свою радость и спешились Они отстранили солдат от двери А сержант Гонзалес ворчал в усы Потому что снова награда миновала его Послушайте, сеньор Зор крикнул один из присутствовавших Вы слышали? Я слышал, гавалера. Отворите дверь и выйдите к нам, свободным человеком. Прошла минута колебания, а затем почти уже разрушенная дверь раскрылась. И сеньор Зоро вышел с сеньоритой под руку. Он остановился на пороге, снял свое сомбреро и сделал всем низкий поклон. Добрый день, гавалера, крикнул он. Сержант, я сожалею, что вы лишились награды, но я позабочусь, чтобы сумма ее была... «Помещена на ваш счет и счета ваших людей у хозяина таверны». «Клянусь святыми! Он кавалера!» — корикнул Гонзалес. «Снимите маску!» — корикнул губернатор. «Я хочу увидеть черты человека, который так турачил моих кавалеристов, привлек кавалера под свое знамя и заставил меня пойти на компромисс. Я боюсь, что вы разочаруетесь, когда увидите черты моего бедного лица», — ответил сеньор зор «Не ожидаете ли вы, что я похож на сатану? Или, может быть, с другой стороны, вы думаете, что у меня ангельская наружность?» Он усмехнулся, склянул на сеньору Лолиту, затем поднял руку и сорвал маску. Ответом на это движение был целый хор восклицаний, выражавших изумление. Взрыв проклятия со стороны двух-трех солдат, крики восторга кабалера и полугордый, полурадостный возраст одного старого гидага. «Дон Диего!» «Мой сын! Мой сын!» А человек, стоявший перед ним внезапно, казалось, опустил плечи, вздохнул и заговорил томным голосом. «Беспокойные нынче времена! Неужели я никогда не смогу помечтать о музыке и поэзии?» И в то же мгновение Дон Диего Вега, проклятие Кабистрана, был заключен в объятии своего отца.